Глава 29 «Мне пора», — сказал Коридон, — «когда полицейские увели Кару. Ричи знает, что делать. Кстати, завтра обязательно должно появиться сообщение о его смерти, иначе мне крышка». «Все организуем», — заверил Роулинс. «Каковы твои планы?» «Пойду на встречу с эмисом и вернусь в Бентрис. Надеюсь, стану полноправным членом организации «Роулинс». И мне удастся установить личность шефа. И все. Сразу выхожу из игры. Роулинс задумчиво посмотрел на него. «Не похоже, что ты этим удовлетворишься. Подозреваю, что где-то тебе светят деньги». Коридон невинно улыбнулся. «Я патриот», — сказал он, прищурив один глаз. «Кроме того, может представиться возможность огрести немалый куш». «Между прочим, о деньгах!» — произнес Роулинс. «Ты заставляешь меня жалеть, что у меня их нет!» по «Поэкономни с зарплатой!» Коридон похлопал его по плечу. «Ну, я пошел!» «Марион Говард, к Бентризу не подпускайте! Чересчур опасно!» «Она умеет постоять за себя!» «Так только кажется!» «Уберите ее из этого дела!» «Ричи пламенный привет!» Коридон скрылся в темноте. До полуночи оставалось полчаса. Он углубился в парк и вышел у Арчгейт, где неохотно расстался со своим Свит-Вессоном. Если Эмис обнаружит оружие, подозрений не избежать. Едва он миновал ворот, как заметил Эмиса. Тот стоял у машины и курил. Увидев Коридона, он помахал рукой.